Аджанта Эллора расположена в глубине Индии, более чем в тысячи километров от Дели и в четырехстах километрах от Бомбея. От столицы нужно лететь на Боинге до Бомбея, а оттуда, на маленьком двухмоторном самолете, до Ауран-Да-Бада, пыльного городка, когда-то служившего столицей мусульманских правителей Индии. Но это еще не все. От А у Рандо-Бада до Аджанты более ста километров езды на автомашине по грунтовым проселочным дорогам. Аджанта – селение, расположенное в пяти километрах от пещерных храмов. Дорога поднимается по еле заметному склону среди безжизненных холмов. Лишь зеленые попугаи да обезьяны, которые перебегают дорогу, напоминают о том, что находишься в Индии. И вот, наконец, взору открывается водопад –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 С июля по сентябрь в здешних местах не переставая льют мы сонные дожди. Тем, кто нашел тут уединение, надо было искать убежище от ливней. В каменном обрыве стали высекать пещерные храмы. Тридцать пещер, расположенных на разных уровнях, тянутся примерно на полкилометра. Пещерные храмы аджанты создавались на протяжении девятисот лет. Со II века до н.э. по II век эры их строили последователи раннего буддизма. Эти молельни отличаются отсутствием статуй, каких-либо изображений божества. Затем, после четырехсотлетнего перерыва, в VI-VII веках начался второй период. Именно поздние храмы принесли Аджанти наибольшую славу своими фресками.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 Грязевые потоки во время муссонных ливней постепенно скрыли от глаз входы в большинство пещер. В 1819 году одну из них случайно обнаружили британские офицеры, охотившиеся на тигра. Тридцать пещер Аджанты ныне соединены туристской тропой. По своему назначению они разделяются на два типа – Чаатия молельно и Вихара обитель. Самые ранние пещеры-аджанты – это именно молельни. Сооружались они по несложно повторяющемуся образцу два ряда колонн или восьмигранных каменных опор, а у задней стены – чатия, то есть ступа, символизирующие предмет поклонения. Высекая из каменного монолита своей молельни, ранние последователи буддизма инстинктивно следовали традициям деревянного зодчества. И в центральном, и в боковых сводах –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 а сложенные из железобетонных плит, сошедших с конвейера современного домостроительного комбината. Пещера номер пять, которую в свое время так и не достроили, дает представление о том, как велись тут работы. Осознаешь, какой это был нечеловеческий труд. Вырубать каждую пещеру начинались сверху, отделывая ее с потолка и постепенно спускаясь вниз. В недостроенном храме видны наметки колонн монолитий.